Глава двадцать Домой я вернулся в чертов голос. До полуночи оставались считанные минуты, а в коммуналке, кажется, жизнь бурлила круглосуточно, и никто спать даже и не собирался. На кухне, как всегда, что-то происходило, и оттуда носились злые крики и шум. По обыкновению я сначала зашел в свою комнату, поставил в холодильник кастрюльки, любовно подсунутый мне Дуси, Дусей, аккуратно развесил выстиранный и отглаженный костюм в шкаф. Спасибо, Дусе. От такой проблемы избавила. Надо хоть завтра не забыть зайти в какой-то магазин и присмотреть ей подарок. Тем временем на кухне что-то грохнуло или кто-то грохнулся. Раздался истошный крик, который подхватили другие голоса. Поэтому я не выдержал и, бросив гуталинить обувь на завтра, выскочил из комнаты. На кухне, как обычно, активно ругались. Когда я вошел, там было жарко. Зайка вцепилась в волосы Музы, а Белла и Полина Харитонна пытались ее оттащить. Муза орала и вырывалась, но волосы у нее были густыми и длинными, поэтому Зайка ухватилась намертво, словно клещ, и удерживала ее крепко. «Пусти!» — шипела Муза. «Больно же! Отстань от нее, ненормальная!» — тянула за руки Зайку Белла. «Не трогай Музу!» — торила ей Полина Харитоновна, пытаясь разжать Зайкины пальцы. «Все, ты доигралась! Хватит с меня!» — перещала Зайка и не желала цепляться от волос Музы. «Бабский кухонный армагеддон, в общем!» К сожалению, других представителей мужского пола на кухне я не заметил, либо трусливо отсиживаются по комнатам в надежде лишний раз не попасться под горячую руку, либо же их забыли пригласить на это мероприятие. Поэтому я воспользовался дарованным мне природой правом сильного пола и громогласно рявкнул. «Стоять! Тихо!» Бабы от неожиданности дружно умолкли. Более того, зайка разжала пальцы и выпустила, наконец, музу. «Что здесь происходит?» Рычал я суровым тоном. — В таких случаях нужно демонстрировать максимальную агрессивность, не давать никому из баб рулить и не вестись на их провокации в виде жалоб и слез. Иначе тогда ничего не получится, и представление затянется надолго. — Да вот! она! Да сама ты! — в разнобой заголосили бабоньки, явно намереваясь возобновить разборку. — Молчать! — еще более сердито рякнул я. Бабы умолкли и возрились на меня. — Говорите, Полина Харитонна! — Я посчитал, что она лицо наименее заинтересованная, да еще и уедет не сегодня-завтра. Так что ее точка зрения будет наиболее объективна. — Она первая! — пыталась влезть Зайка, но я не дал. — Молчать! Тебе слова не давали! Когда спрошу, будешь говорить, а сейчас ни Зайка обиженно надувалась и зло поджала губы. А Полина Харитонна с важным видом начала обстоятельно рассказывать. В общем, дело было проще пареной репы. Зайка вернулась из магазина и обнаружила, что муза ест их хлеб. Возмущенная таким фактом хищения в особо крупных размерах, по утверждению Зайки, Муза съела аж два куска хлеба. Зайка сделала ей замечание и велела уворованные продукты компенсировать. Муза же, которая по обыкновению безропотно выполняла все приказы Зайки, вдруг сбрыкнула и вместо того, чтобы, как обычно, каяться и просить прощения, наговорила Зайке кучу обидных и несправедливых слов. Дело усугублялось тем, что Сафрона в этот момент дома не было. «То есть ты, Зоя?» «Из-за двух кусков хлеба музу прилюдно за волосы таскаешь», — подытожил экспрессивный монолог Полины Хритоновны я. Зайка вспыхнула и ответила независимым голосом. «Не твое собачье дело, что у нас в семье происходит». Этого я уже стерпеть не мог. Ледяным тоном я отчеканил. «Во-первых, прекращай мне хамить. Я тебе не муза и терпеть твое скотство не буду. Сейчас же позову участкового, составим акт. Он у музыкального подтек над броью как раз есть» и ты вылетишь отсюда, как пробка, а Сафрон тебя уже через два часа забудет. Баб в Москве много, выбирай не хочу, на любой вкус и помоложе. Зайка вспыхнула и дерзко ответила. — Ничего ты не докажешь. — А у меня свидетели есть. Я указал на Беллу и Полину Харитоновну. Они кивнули. Белла со злорадством. Полина Харитоновна просто кивнула, чтобы угодить мне. — Тебя Сафрон убьет, — фыркнула Зайка. — Возможно. Не стал спорить я. Убьет и сядет. Выйдет через пятнадцать лет, так как он рецидивист. С потерянным здоровьем, старым и больным. И то, если выйдет. А тебе сколько лет тогда будет, а, зайка? Стоит это двух кусков хлеба? Зайка вспыхнула и не нашла, что сказать. А я повернулся к музе. Теперь вы рассказываете. Муза потупилась, уши ее стали красными. Она правду говорит. Еле слышно прошелестела она. Я взяла у них хлеб без спросу. «То есть за два куска хлеба у нас теперь вот такая экзекуция, да? А за три? Руки отрубать, как в древнем мире. А за буханку? За буханку сразу казнить, наверное. Или как?» Я окончательно завелся, и меня понесло. «Сафрон в комнате Музы сколько времени уже живет?» Я повернулся к Белли и адресовал вопрос ей. «Ну, он не все время у нее живет. Призадумалась та, явно обрадованная, что и до нее дошла очередь». Но суммарно, если прикинуть, то уже года два с половиной где-то живет. А может и все три даже. — Вот, — поднял вверх указательный палец я, — Сафрон живет в комнате Музы. Бесплатно, между прочим. — А Зоя сколько живет? Да — Года полтора уже, — наябедничала Белла. — Или год? — Примерно год. — А они прописаны? — спросил я. — Сафрон прописан, — несмело пискнула Муза. — А Зоя? — Потому что эта корова меня не прописывает, — взорвалась зайка. «Заткнись!» – оборвал я ее. «Тебе слова не давали!» И продолжил говорить. Все слушали меня с раскрытыми ртами. Получается, что в комнате Музы проживают посторонние лица на бесплатной основе. Брата Муза прописала, а его сожительницу нет. «Я не сожительница, я жена!» – взвизгнул Зайка. А бабы хором яряхнули. «Цыц!» А я продолжил. «И эта сожительница проживает незаконно и бесплатно!» И вместо того, чтобы быть тише воды ниже травы и дружить с музой, мол, спасибо, пустила, эта сожительница устраивает безобразные драки за кусок хлеба. Отсюда у меня последний вопрос. А этот кусок хлеба куплен не на зарплату ли музы? Или на ее пенсию? Подсказала Белла злорадным голосом. Это не ваше собачье дело, заверещала Зайка, видя, что ситуация складывается явно не в ее пользу. Я все Сафрону скажу. С этими словами она выскочила из кухни. Хлопнула дверь в комнату. «Дела!» — протянула Полина Харитонна. «Но надо идти спать. Мне на вокзал рано вставать». «Спокойной ночи!» — пожелала всем Белла. «Дамы разошлись, и мы остались на кухне вдвоем с Музой. Муза, нам надо поговорить!» — устало сказал я. И посмотрел на нее красноречивым взглядом. «Давайте только у меня в комнате, без лишних ушей, чтобы...» По выражению лица Музы было видно, что она явно не обрадовалась моему предложению. Но спорить не стала и покорно пошла вслед за мной. В комнате я предложил. У меня есть вареники с капустой и картошкой. Дуся передала. Будете? — Нет, нет. Аж испугалась Муза и для аргументации замахала руками. — Я не голодна, вы что? — Угу. Поэтому ограбили бедную зайкош на два куска хлеба, — покачал головой я. Муза покраснела, а я жестко сказал. — Муза, почему вы им позволяете так вести себя с вами? Она потупилась и не ответила. Вы же голодаете, терпите все эти издевательства. А теперь вот и до рукоприкладства уже дошло. — Это наши семейные дела, — прошелестела Муза бескровными губами. — Нет, Муза, пока вы дулись друг на друга в комнате, и никто этого не знал, это было ваше семейное дело. А когда Зайка принялась вас избивать на глазах у соседей, то это уже, извините, наше общее дело. — Она не избивала, — прошептала Муза. — Да, — удивился я. — А что это было? — Муза не ответила и отвернулась в сторону ковра. «Нет, Муза», — продолжал настаивать я, — «это было именно рукоприкладство. Я вошел на кухню и все видел собственными глазами». «Две женщины потаскали немного друг друга за волосы. Тоже мне рукоприкладство», — недовольно фыркнула Муза. «Нет, неправда», — опять не согласился я. «Таскала только она вас. Вы даже отбиваться не могли. Если бы не Белла с Полиной Харитоновной, она бы вас и прибить могла». «Но раньше не прибила». Вырвалась у Музы, и она осеклась и испуганно посмотрела на меня. Теперь она была красная вся, не только в уши. То есть она избивала вас и раньше. Мой голос стал жестким. Муза сжала кулаки, и на глазах выступили слезы. Нет. Муза, почему вы терпите все это? Немного изменил направление разговора я. Хотите, я вышвырну их обоих из вашей комнаты и из вашей жизни навсегда? Нет, нет, Муля, что вы? Муза перепугалась, подбородок ее затрясся, и на нее жалко было смотреть. «Не лезьте в наши дела, пожалуйста! Вы не понимаете, вы все испортите!» «Что я не понимаю?» Сердито спросил я. «Тогда объясните мне, чтобы я понял!» «Понимаете?» Муза всхлипнула. «Сафрон, он всегда был таким мнительным мальчиком, с нежной душой. Он попал в плохую компанию, потому что был доверчивым и пошел по кривой дорожке. Но поверьте, он очень талантливый, очень! Просто так у него в жизни получилось. И поймите, Муля, только то, что он рядом со мной!» То, что я рядом, помогает удерживать его, чтобы он не наделал глупостей. Одинокая слезинка таки скатилась у нее по щеке. «Муза», — сказал я, — «теоретически ваши чувства, как старшей сестры, я понимаю, но Сафрон уже давно не тот маленький талантливый мальчик. Сейчас он и рецидивист, он опасен для общества. А это его подруга рано или поздно убьет вас, или, что еще хуже, пришибет и сделает инвалидом? И тогда вас отправят в доживать. А они прекрасно устроятся вдвоем в вашей комнате. Вы разве не понимаете, что они выживают вас в жилплощади?» Муза вытерла слезу кулачком и прямо сжала губы. Она никак не хотела признать очевидное. «Муза, позвольте, я помогу вам?» Тихо спросил я. «Сами вы уже с этой ситуацией не справитесь. Ну, хотите, я поговорю с Афроном, припугну его?» «Муля, я, конечно, очень вам благодарна за профсоюзные талоны, но не лезьте в мои дела». Отрезала Муза и выскочила из моей комнаты, хлопнув дверью. А я остался сидеть за столом, рассматривая сжатые от бессильной злости кулаки. «Ну вот что ты будешь с ней делать?» Не успели шаги Музы утихнуть по коридору, как в дверь поскреблись. «Открыто!» — сказал я. «Еще не спишь?» — в комнату заглянула Белла. «Заходите!» — кивнул я и сказал. «Мне Дуся подсунула полную кастрюлю вареников с картошкой и капустой. Будете?» «Я бы не прочь!» — печально усмехнулась Белла. — Но после семи стараюсь не есть. И так опа, как на дрожжах, растет. А в моей работе нужно за собой следить. — Жаль, — вздохнул я. — Тогда приходите на завтрак. — А вот на завтрак приду с удовольствием, — весело пообещала Белла. — Если ты угощаешь варениками, то я сварю нам на завтрак кофе. «Прекрасно — Прекрасно, — заулыбался я. — А муза что говорит? — кивнула на дверь Белла. — Я видела, как она от тебя выходила. — Как обычно, — вздохнул я. Надо терпеть. Братик хороший. Он сейчас такой, а потом оттает, одумается и снова станет таким же хорошим братиком, как и был в детстве». Я покачал головой и развел руками. «Да». дела неутешительный итог Белла и спросила. «Ну а ты что?» И тут совершенно внезапно мне в голову пришла замечательная идея, как одним махом семерых убивахом. Я сказал. «А у меня теперь вся надежда только на вас, Белла. Точнее, на ваш опыт и женскую проницательность». «В чем?» Удивилась Белла, но глаза ее зажглись предвкушением. Я вычислил все правильно. Белли было скучно. Вот поэтому она так активно и принимала участие во всех коммунальных склоках и с упоением занималась интригами. «Нужно музу спасать как-то», — проникновенным шепотом сказал я, заглядывая Белли в глаза. «Пропадает женщина, сами видите. Они же ее скоро в гроб загонят. Она или от недоедания умрет раньше времени, или от постоянных склок этих. «Да, это вполне может быть», — задумчиво покачал головой Белла. «Нужно ее спасать», — настойчиво продолжал внушать Беллия. «Как?» — Белла посмотрела на меня скептически, хотя по глазам было видно, что она готова бежать и спасать Музу хоть прямо сейчас. «Как ее спасать, если она сама этого не хочет?» «Значит, нужно придумать такой план, чтобы спасать ее без нее», — сказал я. «Ну, разве что только отправить Сафрон обратно в тюрьму», — задумалась Белла. «Но он же черт хитрый». Ничего такого не делает. Все по букве закона. Он даже не скандалит. Или если и скандалит, то немножко. Но грань не переходит никогда. Это все зайка его это. Он ее накрутит, сам в тень уйдет, а она начинает исполнять тут. Сил моих больше нет. Значит, нужно начать с того, чтобы обезвредить действия зайки, предположил я. Как? Удивилась Белла. Ты ее сиськи видел? Видел. Да, их нельзя не заметить. — дипломатично сказал и добавил. — Но ведь есть варианты, чтобы Сафрон на нее перестал смотреть? — Какие? Белла задумчиво побрабанила пальцами по столу и вдруг просияла. — Разве что показать ему другую бабу? — А что? Это идея. Улыбнулся я от того, что она мою мысль правильно уловила и подала за свою. Взять бабу, на которую обратит внимание Сафрон, и чтобы это заметила Зайка и встревожилась. Сильно встревожилась. Она потом сама уведет его в другое место жительства где не будет такого источника раздражения. Только где ее взять, такую бабу-то? И чтобы была лучше, чем зайка? — Но с этим-то как раз и не проблема, — усмехнулась Белла. — Есть у меня на примете такая баба. Даже две. На выбор, как говорится. Работают в том ресторане, где я играю на пианино. Только вот как их познакомить? Там дорого для Сафрона, и он туда не ходит. Больше по кабакам. Или дома квасит. — Да все просто, — махнулся я. — Нужно приглашать их в гости. — Нет, муля, это плохая идея, — качала головой Белла. — Они в гости пришли и ушли. В это время зайка может Сафрона из комнаты и не выпускать даже. — Нет, не годится. — А я считаю, годится, — улыбнулся я. — Только нужно их не в гости на часик позвать, а временно поселить тут у нас. И хочешь, не хочешь, Сафрону придется с ними постоянно сталкиваться, то на кухне, то в очереди в ванную. Они могут быть, скажем так, в неглиже. — а ты хитрец какой, муля. Хотнула Белла, радостно потирая руки. — Ради такого дела я готова потерпеть и ночевать в комнате с еще двумя посторонними девками. — Точно пустите их к себе? — удивился я. — А то я уж думал их в свою комнату пустить, а сам бы ушел к отцу на пару ночей. — Нет, нет, муля, ты что? — даже замахала руками Белла. — А если опять начнется, как сегодня, разборка? Кто нас разнимать будет? Герасим, что ли? — Нет, ты обязательно должен быть в квартире, когда все это будет происходить. — Ладно, договорились. — стал спорить я. — Но им нужны будут кровати, или я не знаю. — Раскладушка есть у Пантелеймоновых, — задумалась Белла. — Завтра Полина Харитонна обратно в деревню уедет, так она и освободится. А вторую я у Михайловых попрошу. Но у них кровать вроде. — А кто такие Михайловы? — спросил я. — Да живут в нашем доме, только в соседнем подъезде, — объяснила Белла. — У них сына в армии забрали, так кровать освободилась. Вот только как ее сюда перетащить? — Я скажу Герасиму, — пообещал я. Вот и хорошо, согласилась Белла. Ты уж ему скажи. Я прямо с утра завтра с Ксенией, это жена Михайлова, переговорю. Скажу, что племяннице переночевать надо пару ночей, а то у нее ремонт дома и краска сильно воняет. Супер! восхитился ее фантазией и даже похвалил. Вот это да! Прекрасные Альби вы им придумали. Так и всем нашим соседям скажем. А что, у двоих сразу ремонт? Задумалась Белла. Да, скажем, что они в одной комнате в общежитии живут. А там ремонт. Мы еще пообсуждали нюансы операции «И» и разошлись. От всех этих разговоров мне захотелось курить. Я, конечно, еще в прошлый раз дал себе обещание больше не курить и с этой вредной привычкой бороться. Но сегодня произошел прям калейдоскоп невероятных событий, и нервы мои затребовали никотина. Убедив свою совесть, что это всего лишь одна единственная и притом последняя сигаретка, уж теперь точно последняя, честное слово, Я вышел на кухню. Там курила Фаина Георгиевна. При виде меня на ее лице расцвела ехидная фирменная улыбка. — А вот ты наш стратегический муля. — Ну и как там продвигается твоя программа успеха? — Прекрасно она продвигается. Вероятно, у меня был такой самодовольный вид, что она ехидно сказала. — Кажется, ты что-то опять затеял, муля. — Вот вечно вы меня в чем-то эдаком подозреваете, Фаина Георгиевна. С улыбкой парировал я. — а то я не права. Усмехнулась она и покачала головой. «Ну так давайте спорить», — предложил я. «На желание. Одно. Любое. А давай?» — загорелись азартом глаза Фаины Георгиевны. «Спорим на то, что у тебя с этой программой успеха на музее Белли ничего не получится. А чтобы стереть это самодовольное выражение из твоей мозги, то срок тебе всего три недели. А теперь как хочешь, так и выкручивайся». «Принимается», — пожал протянутую руку я. «Только отказываться от исполнения желаний проигравшего потом нельзя. Даже если я загадаю, чтобы вы вышли на Арбат и с криками «Иго-го!» изображали там веселую лошадку». И тогда она посмотрела на меня и, сдерживая смеху, коризненно покачала головой и сказала «Муля, не нервируй».